глава восемнадцать защитить мужа мила очень переживала за руслана он вчера так и не пришел в комнату и она даже не знает где он пропадал главное чтобы он не наделал глупостей пусть он напился и в беспамятстве уснул в библиотеке пусть ехал в город и подрался где нибудь в баре только бы не наделал глупостей она всю ночь прислушивалась к звукам дома стараясь развлечить нехарактерные, но ничего не услышала. Дом был хороший, добротный, и звукоизоляция в нем тоже была стопроцентная. Она настолько любила Руслана, что могла убить ради него. Ей хотелось защитить его, такого слабого и бесхарактерного, от всего мира, уберечь от всех бед, что могли упасть бы на голову. До некоторых пор так и бывало. Но недавно все изменилось. Руслан почувствовал, что он теперь мужчина, глава семьи, и должен защищать ее. Казалось бы, прекрасное чувства. Но Мила хорошо знала своего мужа. Он очень часто попадает в ужасные ситуации. От этих мыслей у Милы застонала душа и ее затошнило. Она понимала, что должна что-то предпринять, чтобы защитить своего любимого, своего Руслана. Но ничего стоящего не приходило в голову.